Глава четырнадцатая Ирт вздрогнул, когда чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Оглянувшись, он увидел демоноборца. Тот стоял, глядя на строящиеся подмостки. «Нам пора», — сказал он негромко. «Я чувствую опасность. Видимо, погоня уже близко. Нам не справится с отрядом храмовников, тем более что многие из них, вероятно, будут вооружены арбалетами». — Просто хотелось посмотреть, — проговорил Ирт, тихо вздохнув. — Ладно, пошли собираться. Когда Эл и юноша вернулись в гостиницу на крыльце, их встретил хозяин. Он стоял на нижней ступеньке, вытирая руки фартуком. — Схожу-ка я поглядеть, — проговорил он, кивая в сторону подмостков. — А то ведь к нам редко кто приезжает. Через полчаса Эл, Ирт и Рат поехали через деревню. На лобном месте царило почти праздничное настроение. Подмостки для выступления были готовы, и циркачи расхаживали перед ними в разноцветных костюмах. Зазывали народ, который и так толпился поблизости, радуясь в предвкушении представления и отпуская ободряющие реплики. Внимание Элла привлекла фигура высокого мужчины, одетого в черное с красным трико, на талии которого висел пояс с множеством небольших кожаных ножен, из которых торчали рукояти метательных ножей. Рядом с ним стояла девушка в светло-голубом платье, расшитым лентами и блестками Видимо, у них был номер с вертящимся колесом. Оно стояло неподалеку, раскрашенное в виде мишени. В этот момент легионера кольнуло предчувствие. Резко обернувшись в сторону дороги, по которой они сами приехали накануне, он нахмурился. — Что случилось? — поинтересовался Рад, подъезжая ближе и тоже устремляя взгляд на юг. — Погоня! Думаю, да, ответил некромант, помедлив пару секунд. У нас есть несколько секунд форы. Ирт! окликнул он юношу, нам пора! Скачи во весь опор. С этими словами он пришпорил гора и помчался по деревне, взметая тучи пыли. Селяне провожали троицу недоуменными взглядами и недовольными возгласами. Стой! крикнул Эл, когда впереди замаячили покосившиеся ворота деревни, и резко осадил мутанта. Ирт и жрец последовали его примеру, не понимая, что случилось. В чем дело? крикнул Рат. Почему встали? Глядите, проговорил Эл, указывая вперед. Мы в ловушке. Из-за поворота показался отряд всадников, облаченных в такие же доспехи, что были на атаковавших храм пайры Вольтадаиме. Завидев путников, они издали боевой клич и обнажив оружие, ринулись на них. Назад! — спросил Рат, оглядываясь по сторонам. Эл молча кивнул и поворотил коня, одновременно вытягивая из ножен меч. Он и его товарищи прогалопировали к площади, где уже началось представление. Шут ходил по кругу, держа в руках шляпу, и предлагал зрителям опустить в нее по несколько монет. В это время с другой стороны в деревню въехал отряд храмовников, одетых в белые развивающиеся хламиды. Такого же цвета знамена реяли над их головами. Первым, кого они увидели, были некроманты и его спутники. С торжествующими криками рыцари выхватили мечи и бросились вперед. Но тут в поле их зрения оказался отряд людей Рогвальда или Гринфельда, кто именно был их непосредственным начальником, оставалось неясно. Эл подозревал, что последний подчиняется первому которые с воинственными криками неслись прямо на них. Завидев старых врагов, храмовники зарядили арбалеты и приготовились к залпу. «Сюда!» — воскликнул легионер, сворачивая с площади в один из узких переулков, по обе стороны которого выселись плетеные заборы. Едва они успели убраться, как оба отряда столкнулись в беспощадной схватке. Только три всадника последовали за беглецами, но Эл встретил их яростными ударами меча, и вскоре в пыли остались лежать лишь изуродованные трупы. Жители деревни оказались в самой гуще сражения. Они падали на землю, охваченные ужасом, паникой или сбитые с ног ударами копыт. В некоторых угодили стрелы, предназначенные людям Рогбольда. Ирд краем глаза заметил, как высокий рыцарь в белоснежном плаще одним ударом срубил голову неуклюжему клоуну, пытавшемуся проскользнуть мимо, и как темная кровь, брызнула из раны ему на одежду. Наемники, чьи головы бредели после залпа из арбалетов, метались между храмовниками, яростно сражаясь и, судя по всему, не собирались идти на попятную. Впрочем, особенно наблюдать за побоищем было некогда. Эл-Ирт и Рат помчались к лесу, что виднелся за домами. За ним началось ржаное поле, и именно по нему пролегал их путь после того, как они на полном скаку перемахнули через невысокую ограду. Позади еще слышались крики и звон оружия, но они более не оборачивались и не останавливались, пока лошади не выдохлись из сил и не стали тяжело дышать. По их мускулистым шеям струился горячий пот, а пена хлопьями падала на землю. Только гор, казалось, нисколько не устал. Спешившись возле небольшого озера, беглецы расположились на ночлег. Вскоре стемнело, и на небо высыпали крупные разноцветные звезды. Тонкий месяц осторожно выполз из-за облаков и завис над темной гладью воды. Путники сидели возле костра, время от времени подбрасывая в него сухие ветки и помешивая угли. Они не боялись, что их заметят. Уходя от погони, они несколько раз меняли направление и теперь оказались довольно далеко от дороги, ведущей в Айтандар. Кроме того, едва ли многие из их недругов уцелели. Выжившие же наверняка не смогут сразу продолжить погоню, поскольку им понадобится время на то, чтобы перевязать раны и похоронить погибших.